Понедельник, 18 мая 1925 года. В конце концов, я выстреливаю зеленой ракетой. Она взлетает не очень высоко и горит лишь несколько секунд, прежде чем опуститься, описав дугу, на крутой склон рядом со мной с шипением погаснуть. Затем я опускаюсь на землю рядом с трупом. Ноги меня больше не держат, но я не могу понять, отчего — От волнения или от невероятной усталости? Это должен быть либо Бромли, либо Куртмайер. По крайней мере, я так думал, когда смотрел на мертвого мужчину несколькими секундами раньше. Но затем увидел лохмоть обмоток на лодыжках и понял, что передо мной британский подданный. Немецкие и австрийские альпинисты не носили обмоток. Я нашел Персиваля Бромли. Именно тогда я выстрелил из ракеты. Пришлось снять две пары рукавиц, но зеленая гильза 12-го калибра все равно едва не выпала изнегнувшихся от холода и волнения пальцев. Убрав сигнальный пистолет, я обнаружил, что колени у меня подгибаются и что мне лучше присесть. У меня в рюкзаке два кислородных баллона и несколько хрупких вещей. И поэтому я не сажусь на него, как обычно поступая на склоне горы. И уже через несколько минут космический холод гранитной плиты на северном гребне Эвереста уже добирается через все слои шелка, хлопка, шерсти и гусиного пуха до моего зада, а затем и до бедер. Я быстро замерзаю. Теперь, разглядев английские обмотки на трупе, я узнаю разодранные шерстяные бриджи и норфолкскую куртку, и уверенность в том, что это персиваль Бромли, крепнет. Рассматривая тело в бинокль, я видел, что оно лежит ничком, с вытянутыми вверх руками. Голые пальцы, длинные, и загорелые, впились в замерзшие камни над головой, которая наполовину скрыта каменной осыпью. Теперь мне совсем не хочется рассматривать лицо мертвого человека». Как я уже говорил, мне приходилось видеть тела погибших в горах, но у меня нет никакого желания без необходимости видеть лицо этого. Я не хочу даже думать о том, что через несколько минут Реджи, отвечая на мой сигнал, спустится сюда и увидит своего любимого кузена в таком виде. Одна из причин этого смущения. Большая часть трупа по-прежнему скрыта одеждой и не повреждена за исключением торчащей кости сломанной правой ноги. Классический перелом голени, думаю я. И нескольких рваных ран на удивительно широкой мускулистой спине. Но вороны уже клевали его ягодицы, и они полностью обнажены. Птицы? Тибетцы называют их горок, что значит ворон. Но я подозреваю, что какая-то разновидность альпийских галок. Растерзали прямую кишку лорда Персиваля и начали вытаскивать наружу внутренности. «Мне хочется прикрыть курткой эти непристойные увечья, как в Лондоне или в Нью-Йорке прикрывают лицо внезапно скончавшегося на улице человека. Но я и так уже дрожу от холода. Мне очень нужен этот слой шерсти. Кроме того, я понимаю, что должен снять кошки» встать и потопать замерзшими ногами, чтобы восстановить кровообращение, и немного походить, пока не согреюсь. Еще минутку. Руки у трупа загорелые, какого-то странного коричневого оттенка. Поначалу мне кажется, что это результат разложения, но затем я вспоминаю, что точно такой же темный высокогорный загар появился у ЖК Дикона и даже у нас с Реджи, после пяти недель перехода через Тибет и транспортировки грузов через корыто ледник сюда, на Эверест. На такой высоте ультрафиолетовые лучи довольно быстро делают смуглолицами даже белокожих британцев, французов и американцев. Я также замечаю, что на открытых участках тела нет признаков обморожения. Даже на обнаженной спине и плечах в том месте, где лопнули швы рубашки и норфолкской куртки. Какие могучие плечи! Я и не подозревал, что кузан Персиваль был настоящим атлетом. У трупов не бывает обморожений, Джейк. Только у живых. Я это знаю. Мозг у меня работает, но до смешного медленно. Мысли и умозаключения похожи на звуки далеких взрывов, которые приходят гораздо позже вспышки. Левая нога Бромли лежит поверх правой, прямо над местом ужасного перелома, откуда торчит белая кость обрывки частично мумифицированных связок. Он был жив, когда упал сюда. По крайней мере, успел положить здоровую ногу на сломанную, пытаясь ослабить боль. От этой мысли меня мутит. Я сдергиваю кислородную маску, опасаясь, что меня вырвет. Но тошнота быстро проходит. Я понимаю, что веду себя как ребенок. Что бы я делал, черт возьми, если бы мне пришлось участвовать в минувшей войне? Эти парни почти все время шли по колено в умирающих и в тел. «Что такого?» — отвечает рациональная часть моего сознания. — Это всего лишь бедный Персиваль Бромли. Ты никогда не был солдатом, Джейк. Сквозь разорванную Норфолкскую куртку я вижу, что на молодом Бромле было семь или восемь слоев одежды. Верхний анорак, который за год холодные ветры превратили в лохмоти, шерстяная Норфолкская куртка, не меньше двух свитеров и несколько слоев хлопка и шелка. То, что в окулярах бинокля выглядело как голый потемневший череп, оказалось кожаным мотоциклетным шлемом, похожим на тонкий лётный шлем, надетый на мне. Кожаный шлем мертвеца порвался в нескольких местах, и мне показалось странным, что в торчащие из дырок волосы Бромли почти белые на концах и тёмно-каштановые у корней. И я не вижу ремешков от солнцезащитных очков на повёрнутом к земле лице. Совершенно очевидно, что он пытался, и это ему удалось, остановиться, прежде чем соскользнуть с обрыва ярдых в двадцати ниже нас, а его руки застыли в классической позе альпиниста, пытающегося выполнить самозадержание, последнее средство спасения после потери ледоруба. Я осматриваю склон, но не вижу ледоруба Бромли, как и ботинка, слетевшего с его левой ноги. Усиливающийся ветер треплет паутину из веревки толщиной три восьмых дюйма, которую мы трое пренебрежительно назвали «бельевой», хотя сами пользовались ею в альпах. Именно это движение и привлекло мое внимание. Веревка туго охватывает талию бромли, запутанные петли висят на плече, я вижу растрепавшийся конец в том месте, где она лопнула. Значит, вот что это за волна, которую я заметил. Бруно Зигль говорил, что Бромли и Курт Майер шли в связке, когда их унесло лавиной. Наверное, в данном случае нужно отдать должное немцу. Он сказал правду. Но лавина или рывок при падении оборвали веревку. Одному богу известно, где оказалось тело Курта Майера. Я снова внимательно изучаю склон надо мной, но не вижу ни мертвого немца ни троих спешащих ко мне товарищей. Может, пустить еще одну ракету? Может, они не заметили первую, зеленую? Она горела всего лишь несколько секунд. Я решаю подождать. Руки у меня до сих пор не согрелись. Внезапно я замечаю движение, но не вверху, а внизу. Невысокий человек в анараке Шеклтон приближается ко мне с востока, траверсом по крутой стене. «Должно быть, Курт Майер», — мелькает у меня в голове. Он как-то ухитрился выжить после падения и все это время ждал, когда кто-нибудь найдет его и Бромли. «А может, Майер тоже умер здесь и теперь со мной хочет поговорить его мумифицированный труп? Или это просто призрак Перси Бромли?» «Одышка и кашель» а вовсе не галлюцинации, заставляют меня осознать, что я слишком долго не дышал английским воздухом. Я возвращаю на место маску и регулятором устанавливаю расход на 2,2 литра в минуту. В голове у меня почти мгновенно проясняется. Я узнаю Жан-Клода за секунду до того, как передо мной появляется упакованная в многослойную одежду фигура с закрытым очками лицом. Благодаря кислороду мне требуется всего тридцать секунд, чтобы вспомнить. По словам Дикона, ЖК должен был подняться в пятый лагерь с группой шерпов и организовать доставку грузов наверх. Должно быть, он увидел мою зеленую ракету и пришел проверить, в чем дело. Я стою, слегка покачиваясь опираясь на ледоруб, а Жан-Клод осторожно обходит труп, обнимает меня, Сдёргивает маску и поворачивается так, что мы оба смотрим на мертвеца. «Мон дю!» — восклицание Жан-Клода с трудом прорывается сквозь ветер. Я опускаю маску, чтобы можно было разговаривать, и объясняю. «Вне всякого сомнения, это Бромли. Видишь ЖК? Эти обмотки? Явно британские. Нога сломана. Наверное, есть и другие повреждения, которых отсюда не видно. Сомневаюсь, что он мог упасть сюда с самого северо-восточного гребня. И понимаешь, а остаться таким целым. И явно не с северного гребня, тот гораздо западнее. Наверное, он дошел почти до второй ступени, вдоль водораздела. Здесь нет никаких лавин. Я слишком много говорил и слишком мало дышал. И поэтому, когда зашелся в кашле, то натянул кислородную маску и согнулся пополам, ожидая, пока пройдет приступ. «Правая нога сломана в нескольких местах, Джейк», — говорит Жан-Клод. «И посмотри, левый локоть тоже как будто сломан, или как минимум сильно вывихнут. Думаю, основной удар пришелся на правую половину тела бедняги». Жека умолкает, прикрывает ладонью глаза. Я не догадался, а он сдвинул очки на лоб, чтобы лучше видеть, и начинает изучать склон над нами. «Но ты прав», — делает вывод он. «До северо-восточного гребня почти тысяча футов. Он не мог оттуда упасть. Может, с тех скал ниже желтого пояса? Большая часть твоих расчетов верна, но в одном, друг мой, я боюсь, ты ошибаешься». «В чем именно?» — спрашиваю я, но получается лишь нечленораздельный звук, поскольку клапан рециркуляции в маске не приспособлен для передачи человеческой речи. Я опускаю эту проклятую штуковину и делаю вторую попытку. «В чем?» ЖК начинает что-то говорить, но затем умолкает и указывает вверх. «Связка из трёх человек. пасанк первый, Реджи в центре, Дикон замыкающий медленно спускается по склону опираясь на длинные ледорубы они уже ярдых в двадцати от нас я должен был догадаться что осторожный дикон прежде чем отреагировать на мой сигнал потратил время на то чтобы соединить всех веревкой не позволив спускаться по одному в чем же я ошибаюсь спрашиваю я возобновляя разговор с жк с того места где он прервался в ответ он лишь качает головой и отступает от трупа. Трое наших товарищей огибают тело и останавливаются, образуя полукруг. Я жалею, что не сняла на рак и не прикрыл изуродованные воронами ягодицы и вытащенные наружу внутренности лорда Персиваля. Теперь Реджи наклоняется ниже и видит эту ужасную картину, останки человека, с которым вместе росла, как с родным братом. Моя кислородная маска по-прежнему опущена. «Мне очень жаль. Реджи, — говорю я, — понимаю, что мои глаза под толстыми зеленоватыми стеклами очков наполняются слезами. А может, это просто холодный ветер?» Она стягивает кислородную маску и вопросительно смотрит на меня. Очки у нее подняты на лоб, в утреннем свете лицо выглядит очень бледным. «Мне очень жаль, что вам приходится видеть своего кузена таким», — повторяю я. «Больше всего на свете мне хотелось бы, чтобы его нашел не я». Реджи вскидывает голову, обводит взглядом трех остальных мужчин, затем снова смотрит на меня, как и все остальные. «Это не Персиваль?» Ей приходится повышать голос, чтобы его можно было расслышать за усиливающимся воем холодного ветра. Я пячусь, чисто инстинктивно. Кошки у меня на ногах соскальзывают с камня, и мне приходится опереться на ледоруб, чтобы не упасть. Потом я напоминаю своему телу, что до падения в вечность меня отделяют каких-то двадцать ярдов. Я очень смущен. Но это британский альпинист, можно не сомневаться. И если не ее кузен... «Я узнаю эти широкие плечи и эти альпинистские ботинки», — говорит Реджи. «Персиваль гораздо тоньше, и торс у него не такой мускулистый. И зеленых альпинистских ботинок у него никогда не было. Джейк, я абсолютно уверена, что вы нашли Джорджа Ли Мелори».